Реке с хохолком. Жила когда-то королева, у которой родился сын такой безобразный и столь дурно сложенный, что долгое время сомневались, человек ли он. Волшебница, присутствовавшая при его рождении, уверяла, что он все-таки будет примил, так как будет весьма умен». Она даже прибавила, что, благодаря особому дару, полученному им от нее, он сможет наделить всем своим умом ту особу, которую полюбит более всего на свете. Это несколько утешило бедную королеву, которая весьма была огорчена тем, что родила на свет такого гадкого малыша. Правда, как только этот ребенок... Научился лепетать, он сразу же стал говорить примилые вещи. А во всех его поступках было столько ума, что нельзя было не восхищаться. Я забыл сказать, что родился он с маленьким хохолком на голове, а потому его и прозвали реке с хохолком. Реке было имя всего его рода. Лет через семь или восемь, у королевы одной из соседних стран родились две дочери. Та из них, что первая явилась на свет, была прекрасна, как день. Королеве это было столь приятно, что окружающие опасались, как бы ей от слишком сильной радости не стало худо. «Та самая волшебница!» которая присутствовала при рождении реке с хохолком, находилась и при ней, и, дабы ослабить ее радость, объявила что у маленькой принцессы вовсе не будет ума, и что, насколько она красива, настолько она будет глупа. Это очень огорчило королев. Но несколько минут спустя она испытала огорчение, Еще больше она родила вторую дочь, и та оказалась чрезвычайно некрасивой. — Не убивайтесь так, сударыня, — сказала ей волшебница. — Ваша дочь будет вознаграждена иными качествами, и будет у нее столько ума, что люди не заметят в ней недостатка красоты. — Дай бог, — ответила королева, — но нельзя ли сделать так, чтобы... Старшая, такая красивая, стала немного поумнее. «Что до ума, сударыня? Я ничего не могу для нее сделать», — сказала волшебница. «Но я все могу. Когда дело идет о красоте, а так как нет такой вещи, которую я бы не сделала для вас, то она получит от меня дар» наделять красотой того, кто понравится ей. По мере того, как обе принцессы подрастали, умножались их совершенства, и повсюду только и было речи, что о красоте старшей и об уме младшей. Правда и то, что с годами весьма усиливались их недостатки. Младшая дурнела прямо на глазах, а старшая с каждым днем становилось все глупее. Она или ничего не отвечала, когда ее о чем-либо спрашивали, или говорила глупости. К тому же она была такая неловкая, что если переставляла на камине какие-нибудь фарфоровые вещицы, то одно из них непременно разбивала, а когда пила воду, то половину стакана всегда выливала себе на платье. Хотя красота — великое достоинство в молодой особе, все же младшая дочь всегда имела больший успех, чем старший. Сперва все устремлялись к красавице, чтобы поглядеть на нее, полюбоваться ею, но вскоре уже все шли к той, которая была умна, потому что ее приятно было слушать. Можно было только удивляться, что уже через четверть часа, даже раньше, никого не оставалось под старшей, а все гости окружали младше. Старшая, хоть и была весьма глупа, замечала это и не пожалела бы отдать всю свою красоту, лишь бы наполовину быть такой умной, как ее сестра, королева, как ни была разумна, все же порой не могла удержаться, чтобы не попрекнуть дочь ее глупостью и бедная принцесса чуть не умирала от этого сгоря Как-то раз в лесу, куда она пошла поплакать о своей беде, к ней подошел человек, очень уродливый и неприятный наружности, одетый, впрочем, весьма пышно. Это был молодой принц Рике с хохолком. Влюбившись в нее по портретам, которые распространены были во всем мире, он оставил королевство своего отца ради удовольствия повидать ее и поговорить с нею. В восторге от того, что встретил ее здесь совсем одну, он подошел к ней, как только мог почтительнее и учтиве. Он приветствовал ее, как подобает, и тут, заметив, что принцесса очень печально, сказал ей, «Не понимаю, сударыня, отчего эта особа, столь прекрасная, как вы, может быть, столь печальна? Хоть я и могу похвалиться, что видел множество прекрасных особ, все же, надо сказать, не видел ни одной, чья красота напоминала бы вашу». «Вы так любезный, сударь!» — ответила ему принцесса, и больше ничего не могла придумать. «Красота!» — продолжал реке с хохолком. Столь великое благо, что она все остальное сможет нам заменить, а когда обладаешь ею, то, мне кажется, ничто уже не может особенно печалить вас. — Я бы предпочла, — сказала принцесса, — быть столько же уродливой, как вы, но быть умной вместо того, чтобы быть такой красивой, но и такой глупой. Ничто, сударыня, не служит столь верным признаком ума, как мысль об его отсутствии. И уж его природа, что чем больше его имеешь, тем больше его не достает. — Не знаю, — сказала принцесса, — знаю только, что я очень глупа, оттого ты убивает меня печаль. — Если только это огорчает вас, Сударани, я легко могу положить конец вашей печали. — А как вы это сделаете? — сказала принцесса. — В моей власти, Сударани, сказал реке с хохолком наделить всем моим умом ту особу, которую я полюблю более всего на свете. А так как это особа вы, сударыня, то теперь от вас одной зависит стать такой умной, какой только можно быть, лишь бы вы согласились выйти замуж за меня». Принцесса была совсем озадачена и ничего не ответила. «Вижу, — сказал реке с хохолком, — что это предложение смущает вас» но я не удивляюсь и даю вам сроку целый год, чтобы вы могли принять решение. Принцессе настолько не хватало ума, и в то же время ей так сильно хотелось иметь его, что она вообразила, будто этому году никогда не будет конца. И вот она приняла сделанное ей предложение. Не успела она пообещать реке, что выйдет за него замуж ровно через год, как почувствовала себя совсем иною, нежели раньше. Теперь она с поразительной легкостью могла говорить все, что хотела, и говорить умно, непринужденно и естественно. В ту же минуту она начала с принца реки реке любезный и легкий разговор и с таким блеском, Проявила в нем свой ум, что реке с хохолком подумал, не дал ли он ей больше ума, чем оставил себе самому. Когда она вернулась во дворец, весь двор не знал, что и подумать о таком внезапном и необыкновенном превращении, насколько прежде все привыкли слышать от нее одни только глупости, настолько теперь удивлялись ее здравым и бесконечно остроумным речам. Весь двор был так обрадован, что и представить себе нельзя. Только младшая сестра осталась не очень довольна, потому что, уже не превосходя теперь умом своей сестры, она рядом с нею казалась всего лишь противным уродом. Король стал слушаться советов старшей дочери и нередко в ее покоях совещался о делах. Так как слух об этой перемене распространился повсюду, то молодые принцы из всех соседних королевств Стали пытаться заслужить ее любовь, и почти все просили ее руки. Но ни один из них не казался ей достаточно умным, и она выслушивала их, никому ничего не обещая. Но вот к ней явился принц столь могущественный, столь богатый, столь умный и столь красивый, что... Принцесса не могла не почувствовать к нему расположение. Отец ее, заметив это, сказал ей, что предоставляет ей выбрать жениха, и что решение зависит только от нее. Чем умнее человек, тем труднее принять решение в таком деле. А потому, поблагодарив своего отца, она попросила его дать ей время на размышление. Случайно она пошла гулять в тот самый лес, где встретила принца реке, чтобы на свободе подумать о том, что ей предпринять. Гуляя там в глубокой задумчивости, она вдруг услышала глухой шум под ногами, как будто какие-то люди ходят, бегают, суетятся. Внимательно прислушавшись, она разобрала слова. Кто-то говорил, принеси мне этот котелок, а кто-то другой говорил, подай мне тот котелок, а третий, подложи дров в огонь. В тот же миг земля разверзлась, и у себя под ногами принцесса увидела большую кухню которую наполняли повара, поварята и всякого рода люди, нужные для того, чтобы приготовить роскошный пир. От них отделилась толпа человек в двадцать или тридцать, то были вертельщики. Они направились в одну из олей, расположились там вокруг длинного стола и со шпиговальными иглами в руках, В шапках с лисьими хвостиками на головах, дружно принялись за работу, напивая благозвучную песню. Принцесса, удивленная этим зрелищем, спросила их, для кого они трудятся. — Это судароня, отвечал самый видный из них. — Это для принца Рике. Завтра его свадьба. — Принцесса! — Удивившись еще больше и вспомнив вдруг, что сегодня исполнился год с того дня, как она обещала выйти замуж за принца реке, еле устояла на ногах. Не помнила она об этом от того, что, давая обещание, была еще дурой, а получив от принца ум, который он ей подарил, забыла все свои глупости. Не успела она пройти тридцати шагов, продолжая прогулку, как пред ней предстал реке с хохолком, исполненной отваги, в великолепном наряде и в самом деле, как принц, готовящийся к свадьбе. — Вы видите, сударыня, — сказал он, — я свято сдержал слово и не сомневаюсь, что вы тоже пришли сюда за тем, чтобы исполнить ваше обещание и сделать меня самым счастливым среди людей, отдав мне вашу руку. — Признаюсь вам откровенно, — ответила принцесса, — я еще не приняла решение и не думаю, чтобы когда-нибудь я приняла такое, какого хотелось бы вам. — Вы удивляете меня, сударыня, — сказал Ерике с хохолком. — Верю. — ответила принцесса, — и, конечно уж, если бы я имела дело с человеком грубым или глупым, то было бы в великом затруднении. — Слово принцессы свято, — сказал бы он мне, — и вы должны выйти за меня замуж, раз вы мне обещали, но я говорю с человеком самым умным во всем мире, а потому уверен, что вас удастся убедить. Вы знаете, что когда я была еще дурой... Я все-таки тогда еще не решалась выйти за вас замуж. Так как же вы хотите, чтобы теперь, обладая умом, который вы мне дали и от которого я стал еще разборчивее, чем была прежде, я приняла решение, какое не смогла принять даже и в ту пору. Если вы и вправду собирались на мне жениться, то напрасно вы избавили меня от моей глупости и во всем научили разбираться. Если глупому человеку, возразил рикес с хохолком, было бы позволено, как вы сейчас сказали, попрекать вас изменой вашему слову, то почему же мне, ударами, вы не разрешаете поступить так же, когда дело идет о счастье моей жизни? Какой смысл в том, чтобы люди умные оказывались в худшем положении, чем те, у которых вовсе нет ума? Вы ли это говорите? Вы... У которой столько ума и которой так хотела поумнить. — Ну, давайте вернемся к делу. Если не считать моего уродства, что не нравится вам во мне? Вы недовольны моим родом, моим умом, моим нравом, моим поведением. Ничуть, отвечала принцесса, мне нравится в вас все то, что вы перечислили сейчас. Если так, сказал реке с хохалком, я буду. — Счастлив, потому что вы можете сделать меня самым приятным из смертных. — Как же это может быть? — сказала ему принцесса. — Это будет, — ответил принц Рике, — если вы полюбите меня настолько, что пожелаете этого. «А чтобы вы, сударыня, не сомневались, знайте о той самой волшебнице, что в день моего рождения наградила меня волшебным даром и позволила наделить умом любого человека, какого мне заблагорассудится, вы тоже получили дар. Вы можете сделать красавцем того, кого полюбите и кого захотите удостоить этой милости». «Если так сказала принцесса, Я от всей души желаю, чтобы вы стали самым прекрасным и самым любезным принцем на всей земле, и насколько это в моих силах приношу вам в дар красоту. Не успела принцесса произнести эти слова, как принц Рике уже превратился в самого красивого, самого стройного и самого любезного человека, какого ей случалось видеть. Иные уверяют, что чары волшебницы здесь были ни при чем, что только любовь произвела это превращение. Они говорят, что принцесса, поразмыслив о постоянстве своего поклонника, о его скромности и обо всех прекрасных свойствах его ума и души, перестала замечать, как уродливо его тело, как безобразно лицо, горб. Его стал теперь придавать ему некую особую важность. В его ужасной хромоте она теперь видела лишь манеру склоняться чуть бок, и эта манера приводила ее в восторг. Они также говорят, будто глаза его казались ей еще более блестящими от того, что были косы, будто в них она видела выражение страстной любви, а его большой красный нос — приобрел для нее какие-то таинственные, даже геройские черты. Как бы то ни было, принцесса обещала ему тотчас же выйти за него замуж, лишь бы он получил согласие отца. Король, узнав, сколь высоко его дочь ставит принца реке, который к тому же был известен как принц весьма умный и рассудительный, был рад увидеть в нем своего зятя. Свадьбу отпраздновали на другой день, как и предвидел реке с хохолком, и в полном согласии с приказаниями, которые он успел дать задолго до того. Мораль из сказки следует одно — Зато, вернее, самые верные были. Все, что мы с вами полюбили, для нас прекрасно и умно. Иная мораль. В иной предмет сама природа влила изящество и блеск такого рода, Что как соперничать искусству с ней? Но сердце это все воспламенить не сможет, пока любовь тихонько не поможет незримую прекрасою своей.